Юрий Винокуров. Вечная война. Книга восьмая. Пролог. Активация протокола восстановления сети. Восстановление сети. Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка. Анализ текущих данных. Смена протокола. Активация аварийного протокола. Аварийного протокола. Загрузка бэкапа. Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка. Поиск Решение. Загрузка. Ошибка, ошибка, ошибка. ошибка. Смена протокола. Ошибка, ошибка, ошибка. Смена протокола. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Данные отсутствуют. Копии уничтожены. Критическая ошибка. Отключи. Система какая-то. Система какая-то. Где-то в далекой-далекой. Ну вы поняли. Мачи козлов! Чем сосать? Мы сдаемся! Сдаемся! Хмурый, стоп! Моя крушить! Хмурый, я сейчас клоуна к тебе натравлю. Не надо клоуна! сдаются так сдаются, сыкуны! Императрица Овечка откинулась на спинку кресла. Огромный голографический стол, монитор перед ней, показывал, как освободительные войска вечной империи очищают бывшую планету человеческого содружества от остатков войск Вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Честно говоря... Никакого удовольствия императрица не получала. Мало того, что ей пришлось осуществлять общее руководство экспедиционным корпусом, так как клоун вздрыснул на планету на первом же десантном боте, чтобы личным примером вести войска в бой, как он делал каждый раз, так еще и после глобального отключения всех систем сопротивление было какое-то хилое. Большинство наземных войск составляли люди, жители несчастной торговой республики, из-за недальновидных правителей, попавшие под раздачу. А учитывая, что возрождение отключилось, снова никто не хотел умирать. А еще была огромная разница между прошлым отключением и нынешним. В прошлый раз сознания погибших индивидов аккуратно складывались в хранилище системы. Сейчас же, по докладам научного отдела, система исчезла. В любом виде и проявлении. Причем как система Вечной Империи, так и по докладам разведки. Система Вселенной 1, 2, 3, 4, 5 и Вселенной 7. На примере Вечной Империи было видно, что захваченные ядра просто превратились в куски мертвого железа. Невозможно было отследить само сознание или как-либо на него воздействовать. Ни пересадить, ни подселить, ни захватить после смерти носителя уже не получалось. Ни ковчегом, ни основной системой никак. Вообще никак. К хренам. Хотя одно исключение все таки было. Люди — носители симбиотов. Единственная поправка, после смерти носителя сознание также не идентифицировалось, не находилось и не захватывалось. Необходимо было найти кристалл симбиота, вручную, где бы он ни находился. И вот как раз его еще можно было подсадить в новое тело. Клопотно, но хотя бы так. Научники почитали точное количество симбиотов, имеющихся в распоряжении Вечной Империи. Их было 124 812 штук. Всего из них 1023 имели статус неблагонадежные преступники и предатели добытые из ангелов. Их оставили на совсем крайний случай. 514 безумных добытых из ловцов научный отдел не оставлял попыток привести их в чувство и вроде бы надежда еще была. 91158 симбиотов были в работе. Они идентифицировались тщательно изучались перед внедрением в человеческое тело. Дело двигалось не очень быстро, ведь были прецеденты. Несколько человек не восприняли слияние симбиота и сознания и погибли. Некоторые симбиоты после внедрения повели себя неадекватно. В общем, были нюансы. И целый отдел под руководством профессора Пепси днем и ночью пытался сделать все возможное и невозможное, чтобы дать империи новых бойцов. И, наконец... 32 117 были внедрены в человеческие тела, из них военных — 22 710. Именно это и была на данный момент та самая бессмертная армия Вечной Империи. Большинство людей-симбиотов сейчас находились на Дыне. Их слияние было выполнено за последние пару недель, когда экспедиционные корпуса Императора и Императрицы уже вовсю выполняли свои задачи в разных уголках космоса. Доклады, тем не менее, с дыни шли регулярно. Поэтому овечка была более-менее в курсе текущих событий. Но еще часто подружка Пепси звонила на поболтать. Кстати, Пепси после тщательного отбора также получила себе симбиота. Было несколько вариантов, но основной целью, кроме адекватной способности, было полное отсутствие старого сознания. Главный специалист Вечной Империи по переносу сознаний не могла себе позволить роскошь отвлекаться на усмирение другой личности в голове. Несомненно, у нее это бы получилось лучше, чем у Бонда, но зачем рисковать? Симбиот, подсаженный к ней в сознание, назывался «психотроник». С его участием Пепси могла бы определить совместимость симбиота и человека, помочь симбиоту договориться с сознанием человека, что сильно уменьшало время слияния. Была и обратная сторона дара — Пепси теперь могла разорвать связь симбиота и человека. Наш ответ — Чемберлену, точнее, Джгукам. Пока боевое применение было неочевидным, ведь сражаться против своих никто не собирался. Своих? Потому что все люди-симбиоты были наши по определению. Но пусть будет. Возвращаясь к экспедиции, возглавляемой императрицей, все шло хорошо и даже очень. Планеты освобождались одна за другой, сопротивление было минимальным. Как правило, гарнизон планеты сдавался при появлении розовенького императорского флота в планетарной системе. Были нюансы, как, например, здесь. На планете обосновалась большая колония серых, которые не дали людям сдаться, но, кажется, их уже замочили свои же. Зеленой Орде даже не удалось толком повоевать, дабы не разрушать инфраструктуру будущей планеты Империи. Флот старался не бомбить, что и кого попало. После применения максимально точных ударов в дело вступала Орда. В отличие от людей с их интеллектом и чувством самосохранения, у орков и гоблинов он отсутствовал напрочь. Банда пироманьяков никак не могла понять, почему теперь они не могут врываться с бомбами-ранцами в стан врага и всех нагибать. Орки обижались, что был объявлен запрет на дружеские драки до смерти. Нет, зеленые понимали, что теперь они умирают окончательно, но, кажется, их это совсем не волновало. Скорость воспроизводства этих зеленокожих отморозков потрясала. Через полгода после рождения орк мог уже участвовать в боях, а через год набирал свою полную массу и становился полноценным членом зеленого общества. Понятно, что за такой короткий срок в голове у них было немного пусто, но понять, кто друг, кто враг, и как нажимать на курок или кого стукать по башке, они вполне обучались. Идеальные солдаты, мать их! Неудивительно, что долгожителей среди этой зеленой массы было немного. Долгожителями являлись все зеленые старше десяти лет. Хмурый был один из них, ему было двенадцать, и то десять из них он провел на кораблях интектов. Годовалый старший сын Хмурова, мрачный, уже командовал своим кавалерийским эскадроном на бульбуляторах имени самого себя. Из-за общего человеколюбия и ксенолюбия тоже императрица овечка жалела бестолковых зеленых, но смирилась с нынешним порядком вещей. Ведь альтернативой были жизни людей, которые взрослели гораздо дольше и полностью понимали, на что идут. Нет, проблем с выполнением приказов не было, наоборот. Многие человеческие войска обижались, что в первых волнах десанта высаживались зеленые, Но тут последнее слово было за императрицей. Ну и клоном, да. Если он не успевал выпрыгнуть на планету раньше всех, в одиночку, с ним, прямо в штаб главнокомандующего обороны планеты. Как-то раз он все-таки умудрился захватить планету в одиночку, выпилив все ее руководство еще до того, как флот Империи расположился на орбите для начала операции. Кстати, в этот раз ему это не удалось. Да, он, как всегда, высадился первым, с небольшой группой космодесов, кстати, полностью осимбиоченной, Но разведка прокололась, и вместо штаба он чуть было не разнес самый дорогой публичный дом на планете, помеченный как штаб. Нужно будет постараться захватить вражеского командира живым. По крайней мере, с чувством юмора у него все в порядке. А такие люди просто необходимы Вечной Империи. Овечка еще раз посмотрела на карту. Орки подавили последний очаг сопротивления на планете. Имперские истребители контролировали крупные космопорты, не позволяя взлететь оттуда местным кораблям. Клоун, наконец-то, нашел главштаб и что-то там делал. В бункере были слишком толстые стены и сигнал наружу не пробивался. Овечка вздохнула. «Вроде все. «Есть новости от императора». «Нет». Капитан дирижабли и по совместительству начальник штаба экспедиционного корпуса Лёха покачал головой. Овечка вздохнула еще раз и привычно отметила расположение кораблей своего флота. Три самых мощных корабля человечества — дредноуты, дирижабля, «Меркурий» и «Храбрый перцем» составляли костяк флота. Семь линкоров, в числе которых были старый добрый «Флюга» и новенький «Ронин» и «Нас-Рать», пять авианосцев во главе с щупа Чупсом, две дюжины крейсеров и почти сотни эсминцев с уже не экспериментальным, а вполне опробованным в боях оружием вжухов. И, конечно же, розовенькая пирамида «Хамон» в роли авианосца с двумя с половиной тысячами москитов на порту. Пять сотен десантных кораблей перевозили более 10 миллионов солдат наземных войск, что, как оказалось, совершенно излишне. Хватало десятой или даже двадцатой части этого количества для захвата планеты. Во избежание бунта приходилось организовать очередь по захвату планет, в рамках которой скучающие войска четко, в соответствии с расписанием, высаживались на очередную планету. И, конечно же, миротворцы. С запуском фабрики свободного космоса потихоньку флотилия розовенькой смерти начала набирать количестве. На данный момент в ее составе было 205 кораблей. Бобус ограничил количество такой цифры из расчета 4 эскадрильи по 50 кораблей, плюс один КМСК. ну и он сам в качестве командира, так называемая «малая тактическая группа милитума. Выходящие со стапелей новые миротворцы комплектовали уже новые подразделения, готовые в будущем присоединиться к военным действиям. Кроме Машки и Дашки, которых император забрал с собой, Во флоте императрицы присутствовал изначальный детский сад практически в полном составе. Кроме упомянутого Лехи, Пулька командовала флюги Гейнхайменом, Дохля рулит Хамоном, Бобус, понятное дело, возглавлял флотилию миротворцев. Практически все психически нездоровые дети из бывшего имперского приюта были соединены с симбиотами и обрели новую жизнь. И, кстати, Пончик. С одобрения клоуна и благословения Илая, он осуществил свою мечту, получил новое тело космодесантника и, несмотря на свою специализацию универсала, получил место в личной гвардии клоуна. Да, той самой, что сейчас гоняет командование планеты по подземному бункеру. Быстро пролетели несколько часов, когда клоун, наконец, вышел на связь и предъявил по видеосвязи дрожащего президента планеты, который испуганно уверил в полной капитуляции и быстро раздал приказы своим войскам повсеместно сложить оружие. Овечка подумывала спуститься на планету, подышать свежим воздухом, когда раздался сигнал о выходе кораблей из-под пространства. «Что это может быть?» — нахмурилась овечка, машинально объявив боевую тревогу по флоту. «Это был риторический вопрос». Леха уже научился различать интонации своего командира, которая сама только недавно узнала это новое слово от мужа и его безумца друга. «Нет, адмирал, не риторический. Доклад». «Секунду». — нахмурился пристыжный пятнадцатилетний капитан, пытаясь прочитать данные телеметрии. «Это... это Зевс!» Но императрица уже видела сама. В нормальный космос вышла краса и гордость императорского флота, корабль типа «Титан». И выглядела эта краса и гордость сейчас крайне жалко. «Да к хренам, Громада «Титана» выглядела хуже не придумаешь!» Его ранее идеальный, своей разрушительной мощи красоте корпус напоминал сейчас головку сыра с очень крупными дырами вдобавок погрызенными мышами. Не хватало кусков обшивки, целых частей и отсеков. Со всех сторон из трещин и пробоев фанил воздух, а корпусу пробегали искры замыканий. Кажется, в некоторых отсеках бушувал пожар. Дорогая, я дома! Послышался на первый взгляд веселый голос ее венценосного супруга. Зная его уже длительное время, императрица сразу поняла, что что-то не так. И мгновенно напряглась. Продолжение последовало незамедлительно. «Ты, возможно, будешь недовольна, любимая, но я не один. Тут козлы одни разрешения не спрашивали и за мной увязались. Нет, я их немного проредил, но, сука, они очень настойчивые. Объявляй тревогу, радость моя, придется немного попревозмогать». Интересный фактик. Гоблины размножались еще быстрее орков. В два-три месяца зеленокожий засранец уже вполне мог функционировать. Научный отдел на дыне забил тревогу. Гоблины, как говорилось раньше, были хуже саранчи. Вокруг их лагерей не росло ничего живого. Интекты разводили руками, а император лихорадочно искал решение. Отправлять зеленых на другие планеты оказалось так себе вариантом. Они сжирали там все, иногда и местных жителей. Молодежь, естественно, дичала и походила на диких зверей. Задачка была та еще. Контрацептивы зеленые братья почему-то не любила. Пока спасали только отряды пироманьяков с естественной убылью населения в результате военных действий.